Третье. Рудра и жертвоприношение Дакши. Рудра вышел из чела Брахмы, подобной пламени гнева, и в нем воплотились все разрушительные силы и самые грозные и устрашающие свойства богов. Мрачный, свирепый и одинокий, он удалился от всех и поселился в пустынных северных горах на Химавате. Ему была дана власть над зверями, и потому этот бог зовется также Пашупати и владыка зверей. В облике дикого охотника, одетый в шкуры, красный, с истиня черными волосами, стянутыми в узел, он скитался по горам и лесам, вооруженный черным луком и стрелами. Но не только над зверями дарована была ему власть. И не только в горах и лесах его обитель, он вездесущ, и все живое трепещет перед его ужасными стрелами, несущими болезни и смерть. Чтобы оградиться от его гнева, его умилостивляют молитвами. Он насылает болезни на людей и порчу на скот, но он же великий целитель, и он бывает милостив к тем, кто молит его. О пощаде. Поэтому впоследствии люди стали называть его Шива, что значит милостивый. Дакша, владыка созданий, выдал за Рудру одну из своих дочерей, носящую имя Сати. Но этот союз не связал узами дружбы Дакшу и Грозного Бога. Однажды гордый Дакша явился в собрание богов и небесных мудрецов. Когда он вошел туда, все поднялись со своих мест, почтительно приветствуя его. Сидеть остались только Брахма и Рудра. Дакша оскорбился. Как мог Рудра не воздать почести мне, отцу его супруги? И он затаил обиду на своего зятя. Рассказывают, что в те давние времена, на исходе Золотого века, когда добродетель в мире поколебалась, Дакша, владыка созданий, по желанию богов учредил первое жертвоприношение во искупление греха. Он устроил жертвоприношение на вершине великой горы Химават, в том месте, где берет начало и низвергается со скал в долину священная река Ганга. И он созвал на него богов сыновей Адити. Но Рудру он не призвал не питая к нему приязни после той встречи в собрании богов. Узнав, что Рудри не оставили доли в жертвоприношении, добродетельная Сати бросилась в костер и сожгла себя, оскорбленная пренебрежением, высказанным отцом ее супругу. Великий гнев охватил тогда Рудру. Он взял свой лук и пошел туда, где боги совершали обряд. Когда он там появился, земля затряслась, закачались горы, ветер перестал дуть, а огонь гореть, солнце, луна и звезды померкли, и мир окутала тьма. Устрашенные боги пали ниц. Рудра пронзил жертву стрелою, и она, превратившись в антилопу, устремилась в небо. Там она стала созвездием Мрига-Ширша. И поныне можно видеть на ночном небе в созвездии Мрига-Ширша голову пронзенной стрелой антилопы, а в созвездии Ардра – дикого охотника, который гонится за нею. Когда жертва исчезла, боги от страха лишились чувств. Разъяренный Рудра напал на сыновей Адити и концом своего лука выбил зубы богу Пушану, хранителю дорог и стад. Бхаге, тому, который дарует людям счастливую долю, он выбил глаза Савитора, бога солнечного света, лишил его лучеподобных рук. Разбегаясь в смятении во все стороны, боги подняли такой крик, что лопнула тетива на луке Рудры. Лишь тогда они осмелились приблизиться к нему и стали молить его о пощаде. Мудрому Брихаспати, сыну Ангераса, жрецу и наставнику богов, удалось умиротворить милостивого. Рудра бросил свой гнев в воду, и гнев его стал огнем, от которого вода обратилась в пар. Он вернул Пушану зубы, Бхаге глаза, а Савитору руки. Но говорят, что Пушану с тех пор приносят жертву кашей, что Бхага, бог счастливой доли, слеп и что новые золотые руки Савитару приделал его брат Твадштар, божественный мастер искусный создатель многих необычных вещей, и эти руки, золотые лучи, Савитор поныне простирает по утрам над вселенной. Рассказывают еще, что когда гневный Рудра избивал богов, он снес голову самому Дакше, и ее потом не могли найти, как не искали, и пришлось представить Дакше голову козла. Рудра же тогда сказал Брахме, «Ты сотворил меня раньше этих богов. Почему же им дана была доля в жертвоприношении, а мне нет?» И Брахма повелел, чтобы отныне и боги, и асуры приносили жертвы Рудре, восхваляли бы его и почитали. Некоторые рассказывают о жертвоприношении Дакши иначе. Говорят, что жертвой тогда был сам владыка созданий, которого боги хотели покарать за техчайший грех. Он преследовал нечестивыми домогательствами собственную дочь, прекрасную Рахини, и однажды, обернувшись козлом, вступил в преступную связь с нею, принявший облик антилопы. Боги сами призвали Рудру, чтобы он покарал неслыханного грешника, и за это деяние Рудра потребовал себе власть над зверьми и скотом. Другие же говорят, что сам Рудра рожден был от той кровосмесительной связи, но это очень древние сказания, забытые уже в давние времена. Грозен и страшен был великий бог Рудра, и таким же было его потомство. Всюду следовало за ним ужасное воинство его исчадий, рудр, обликом подобным змеям, шипящие, вопящие, дико завывающие, они носились по лесам в поисках добычи. Повинуясь воле рудры, из дремучих лесов из гор приходили к человеческому жилью вредоносные духи, неся невзгоды, насылая мор на людей и на их скот. Иными были его сыновья маруты, боги бури некогда рудра обратившись в быка, вступил в брак с землею принявший облик пятнистой коровы и от этого брака родилось трижды семь сыновей могучих и прекрасных хотя отцом их был рудра они стали дружиною индры возлюбившего их как родных детей в золотых доспехах и шлемах с огненными молниями в руках отправлялись маруты в поход на сверкающих колесницах, запряженных пятнистыми оленями, и неистовые, как бурные ветры, мчались они по небу, закрывая око солнца. И сотрясались горы, и леса склонялись в страхе перед ними, когда они сопровождали Индру в его битвах с асурами и чудовищами.